Глава 15. Тайная советница Советница. Тайная, черт подери, советница. Я вообще не ожидал увидеть в кресле напротив женщину и словил бы ступор, происходив все в реальном времени. Но я предусмотрительно не выходил из ускорения и потому спокойно смог в деталях рассмотреть как этот, с позволения сказать, кабинет, так и его хозяйку. Обставлено небольшое помещение на борту воздушного судна было довольно скромным и совсем по-военному. Привинченный к полу массивный стол из металла, стулья на рельсах, утопленных в полу, намертво зафиксированные мониторы под потолком и пара подвижных, сейчас сдвинутых в стороны, на столе. Клавиатура, как часть стола, меня уже не удивила, да и мышь специальной выемки тоже. А вот некое подобие шкафа со стеклянными дверцами и плотно утрамбованными за ними папками для бумаг очень даже. Тут все было обустроено крайне рационально, и такой способ хранения бумажных документов выбивался из общей картины. Но центром всего явилась, конечно же, сама женщина, восседающая за столом и демонстративно изучающая распечатанный отчет, на отложенных в сторону страницах которого я и себя узнал. Ну как себя, во время боя из-за дыма и пара со стороны ни черта не было видно, так что снимок представлял из себя обобщение нескольких спектров с приведенными прямо поверх сводками и комментариями профессионалов. Там я и свой радиус воздействия разглядел, и оценки происходящего в сухих цифрах. Но ничего сверху уже известного подчеркнуть не удалось. Максимум оценки вида зафиксированные физические воздействия находятся в границах пятого ранга. Да... Скорость и эффективность телепатического удара позволяют присвоить объекту наивысший класс опасности. Выводы, нуждающиеся в корректировке. Я и сам знал, насколько опасен, и понимал, что окружающие не настолько глупы, чтобы не прийти в итоге к этим выводам. Так что, любопытно? Да. Что-то для меня новенькое? Едва ли. Но сама женщина бесспорно впечатляла. Ростом она была где-то метр восемьдесят, с длинными, собранными в тугую косу русыми волосами, скандинавским лицом с рубленными чертами, строгой линией губ и мощным волевым взглядом, не скрываемым, сползающими на нос небольшими прямоугольными очками-половинками. Даже ее запястья, проглядывающие между перчатками и рукавами строгой темно-серой шинели, фетиш на комиссаров, казались куда массивнее и мощнее, чем у обычной женщины ее возраста. В остальном я ничего сказать не могу, кроме того, что бюст у хозяйки кабинета соответствовал росту. Просто официальная и практичная форма одежды сглаживала углы. И я обратил внимание на грудь не в пятую и даже не в десятую очередь. Ах да, глаза. Неожиданно, но они, уподнявшие на меня взгляд женщины, были насыщены фиолетовыми. Точно лепестки, достигшие апогея цветения дикой фиалки. Никогда не слышал, да и не видел людей с такой особенностью. Мутация или линзы? Ставлю на первое. Глаза подарок прорыва, благо эта мутация сказалась только на внешности. Неожиданно пояснила она, правильно интерпретировав мой взгляд. Я с вами знакома заочно, Артур Геслер. Но вот вы меня должны видеть впервые. Анна Борисовна Троцкая, седьмой тайный советник трона. Мне выпало удовольствие курировать ваше развитие и контролировать все решения, принимающиеся в вашем отношении. Присаживайтесь. Благодарю. Я последовал совету и разместился в кресле напротив, подкатив его поближе к столу. Рельсы отработали идеально, без рывков или посторонних звуков. Даже лучше, чем стул на колесиках. Я полагаю, проще будет изложить нашу позицию и взгляд на то, каким мы видим ваше дальнейшее будущее. А после этого можно будет рассмотреть и ваши пожелания. Женщина собрала документы в стопку, выровняла их и отложила в сторону. С вашего позволения я начну. Воистину, не все так просто в эпицентре власти и среди тех, кто этой самой властью обладает. Иначе я решительно не понимаю, как можно просто делить меня на протяжении нескольких дней. О какой дележке речь? Да о самой обыкновенной. Члены тайного совета, если читать между строк и воспринимать намеки моей собеседницы, до сего дня не могли прийти к консенсусу и решить, кто же будет меня курировать, отвечая за промахи и разделяя успехи. В итоге эту роль на себя временно примерял обер-комиссар Ворошилов, вынужденный принимать решения вроде бы и самостоятельно, но при том с постоянной оглядкой на совет. Естественно, в таком положении особо не развернешься, и он, будучи человеком неглупым, избрал тактику аккуратного, но медленного продвижения в вопросе моего развития. Вот только я сам взял совсем уж неадекватный темп, и все планы Ворошилова рушились разве что не каждый день. Мне даже стало его жалко, стоило только попытаться представить себя на его месте. Жил, не тужил, а тут раз и Геслер случился, из-за которого не поспать нормально, не отвлечься. Но то было раньше, и вообще, если что было не так, то теперь будет так, если обобщить и подвести итоги затянувшегося вступления, организованного для меня тайной советницей. А следом мы перешли к видению будущего. Как и ожидалось, меня хотели привязать покрепче, напихав в руки все, что я только мог унести. Здесь документы на поместье, территориально оно граничит с академию парком. Само здание и прилегающие территории прямо сейчас приводят в порядок. Я принял из рук собеседницы, вынутую из полки стола стопку листов, быстро те пролистав, отпечатав в памяти и изучив. Конечно, в ближайшее время у вас не получится там побывать, но спустя месяц-два ограничения на передвижение будут сняты. Я не знаю, говорили ли вам об этом, но я весьма скептически отношусь ко столь масштабным проявлениям богатства. Даже ныне уничтоженный дом казался мне слишком большим, а эта громада для одного-двух человек, вот вообще мне это было не надо. Да, пафосно и круто, но если я когда-то и мечтал о здоровенном дворце, то только лет в 12, буквально века тому назад. И что же вы предлагаете? Я пока ничего не предлагаю, лишь комментирую, раз уж вы предложили. Тайная советница, изучив все предложения, и правда замолчала, как бы давая мне слово. И я взял, чего уж. Но вот лезть со своими хотелками до того, как мне озвучат весь заранее подготовленный список, я не собирался. Может, эти самые хотелки там уже будут учтены, и мне не придется просить. Продолжайте, пожалуйста. Помимо поместья, предлагалось поспособствовать вам восстановлении или, в худшем случае, перехвате прав на благородную фамилию. Нам удалось выйти на след династии Геслеров, прервавшейся в ходе присоединения немецкой автономии к Российской империи. О как! Вот только я был практически на сто процентов уверен, что я не имел к тем Геслерам никакого отношения. Родословная по мужской линии прослеживалась лет так на сто назад, и дворянством там даже не пахло. Обычные люди, в один прекрасный день оказавшиеся гражданами не родной Германии, а Российской империи, из-за волнений на родине решившие переместиться поближе к куда как более спокойной столице недавнего противника. А там и до Москвы оказалось недалеко. На данный момент род признан уничтоженным, но сроки выявления уцелевших потомков еще не вышли, и вам с вашими талантами будет достаточно просто вернуть себе фамилию и права потомственного аристократа. Руководство немецкой автономии поспособствует так или иначе. Присвоение чужой фамилии меня не прельщает, но я понимаю всю ценность статуса дворянина, пусть и находящегося под вопросом. Геслеры точно исчезли? Полностью. Все попытки вернуть свое по праву закончились еще семь лет назад, и с тех пор невеликое наследие этого рода находится на консервации под государственным надзором. Я покивал в такт словам женщины. Что ж, если там действительно никого не осталось, то... Я с благодарностью приму эту помощь, госпожа Троцкая. Прекрасно. Если бы я мог уловить хотя бы эхо ее мыслей. Но, увы, Троцкой, сидящей напротив меня, для телепатии словно не существовало. И почему-то я был практически уверен в том, что это не такой уж и сложный прием с еще более простой контртехникой. Иначе дуэли телепатов с такой-то защитой превратились бы в фарс. Это чистая формальность, но ваша подпись потребуется на всех этих документах. Передо мной оказалось несколько листков, содержимое которых в общих чертах можно было обобщить одним словом — доверенность. Да, я лично точно не побегу в немецкую автономию выбивать себе фамилию, но кто-то же должен этим заняться, верно? Да и подводных камней я не нашел, так что ручку в ручки и вперед воять. Можно было бы и выжечь подписи на положенных местах, как я сделал с текстом записки ранее, но известные формалисты немцы это могут и не оценить, так что пришлось по старинке ставить с полсотни подписей под спокойным взглядом Троцкой. И третье. Это ваша должность... И третье. Это ваша должность и жалование. Так как ситуация уникальна, было принято решение действовать в индивидуальном порядке. Как псиону нулевого класса ежемесячно на ваш счет будет поступать такая сумма. Мне передали еще одну стопку листов, но на этот раз самое интересное находилось на первой же странице. И я вам так скажу. Столько, сколько мне обещали в год, я прошлый не заработал бы и лет так за тысячу, или даже две. Но псионы ценны, и я среди них еще ценнее, так что с этим можно только смириться и не спрашивать самого себя, за что и почему. Касательно привилегий, прав и обязанностей пока никакой конкретики нет. Но что-либо приказывать вам могу только я или оберкомиссар Ворошилов, как мое доверенное лицо. Может, похожесть в одежде — это не мода, а принадлежность к, так сказать, одной организации? Едва ли тайные советники занимаются всем подряд. Должно быть какое-то разделение. И мне, допустим, достался кто-то, связанный с комиссарами? Ладно, толку гадать нет, ибо потом все и так станет ясно. Пока меня все более чем устраивает. Я встретился с Троцкой взглядами. И я понимаю, что после все еще не раз изменится. Прекрасно. Собственно, это были все ключевые моменты, которые имело смысл выдвигать без последующего обсуждения. Пришла пора тебе поделиться своими желаниями и предложениями. Она сложила руки на столе, переплетя пальцы, и выжидательно на меня уставилась. Очень, очень необычные глаза, как будто раскрашивающие и без того не отличающиеся блеклостью нормы людской внешности. Что ж, тогда я предлагаю обсудить каждый пункт сразу после того, как он будет высказан. И первое, мне интересны разломы. Я решил начать с наименее реального запроса, дабы в дальнейшем на контрасте получить побольше. Да, так себе ход в разговоре с матером интриганом, но и просто плыть по течению, аки, дохлая рыба, было противно. Это еще с аристократией я мог не проявлять инициативы, но там-то от них ничего не зависело. Тут все с точностью наоборот. Что тут с торгую? С тем и буду жить некоторое время. Информация о них, возможно, разрешение на изучение. Я уже один раз сталкивался с активным разломом вблизи, вы должно быть наслышаны. И меня заинтересовало то, как разлом ощущается. Возможно, наблюдение за ним позволит мне стать сильнее, глубже поняв псионику. Несколько секунд установилась тишина. Госпожа Троцкая втянула носом воздух, тяжело вздохнула и на мгновение прикрыла веки, как бы собираясь с мыслями. Для познающей сути псиона нет ничего более опасного, чем разломы. Рано или поздно каждый заходит дальше, чем нужно, и в лучшем случае обзаводится прелестными украшениями, которые не каждый оценит. В худшем — исчезновение из нашего мира или смерть. Пугающий тон женщины, возможно, и произвел бы на меня впечатление, но это весьма сложно сделать, когда сама эта речь для собеседника растягивается не на один десяток минут, позволяя все обдумать, переждать первичное впечатление и оставить от услышанного лишь сухие факты. Тем не менее, нельзя было сказать, что я не понимал ее мотивацию. Если не оградить, то хотя бы попытаться донести до сверхсильного, но молодого псиона всю опасность разломов, с которыми она, видимо, контактировала не так уж и мало, раз каким-то чудом обзавелась подарком в виде ярких фиалковых глаз. Но если тебе пока интересно только наблюдение за разломами со стороны, то это можно будет санкционировать в особом порядке. Я удивился, правда удивился. Логика подсказывала, что высовываться вовне Академии сейчас и в ближайшее время значит подвергать себя и окружающих неоправданному риску. Но, видимо, все было не столь однозначно. «Это отлично», — я улыбнулся. Еще я хотел бы получить доступ к информации касательно реальных возможностей боевых псионов разных рангов. Видеозаписи, описание имевших место быть прецедентов, спарринги. Любой источник такого типа сведений будет как нельзя кстати, потому что сейчас я слабо себе представляю, чего ожидать от возможных врагов и союзников. Мы уже получили этот запрос, и его должны были выполнить на днях», кивнула тайная советница, внимательно меня выслушав. «Позволишь нескромный вопрос?» «На ты?» «Что ж, мне все равно, а вот Троцкая может весьма неуютно себя чувствовать, обращаясь ко мне, я ж ее лет на 10-15 моложе, как к равным». Но это не точно. Может, она просто оговорилась или сама по себе любит общаться не слишком формально. Кто ж тут угадает? Я весь внимание, госпожа Троцкая. На твой взгляд, имеют ли псионы вроде тех, с которыми тебе довелось столкнуться, реальную возможность тебе навредить в прямом бою? И сколько их должно быть? Я прищурился. Вопрос был, прямо скажем, с подвохом, но не отвечать на него? Смысл? Обо мне уже известно многое. А мой разум нависает над любым другим, как мифологический титан над смертными. Плюс я не могу исключать варианта, при котором знание о моих реальных возможностях выступит настоящим щитом, который прикроет и меня, и Ксению. Я не требую точного ответа, но хотя бы примерно, основываясь на своих ощущениях. Сами по себе псионы, вероятно, не представляют для меня угрозы. Я легко защитился от всего, что они использовали, и только пробойщики заставляли меня напрячься. Теоретически я могу сразу их уничтожить, но мне пришлось соблюдать осторожность, я не знал, чего от них ожидать, и не попаду ли я в ловушку, если перейду в наступление. Честно? Абсолютно. Ведь я и правда мог бы перебить хоть сотню псионов уровня авангарда или худощавого, специализирующегося на фотонах. Пробиться через мою защиту они не смогли бы даже с пробойщиками, судя по всему ими продемонстрированному. Проблемы могли доставить пробойщики, но тогда я уже готов был их устранить. Просто они даже не приблизились к тому, чтобы загнать меня в угол, а потом их и вовсе расстреляли. Но вот будь их не двое, а с десяток... Опасность представляли пробойщики, но они не успели меня в достаточной мере ограничить, а после их устранили. Женщина задумчиво покивала, после чего выдвинула полку стола, достала оттуда пачку сигарет и, бросив на меня вопрошающий взгляд, прикурила прямо от пальца. Ясно, телепат и пирокинетик. Может, есть и что-то третье, но имеющееся уже весьма и весьма неплохо. А пехоте и снайперам ты поджарил мозги так, что они не успели даже направить на тебя оружие. Что ж, тогда, возможно, разрешение на относительно свободное перемещение ты получишь куда раньше. Если мне не изменяет память, на этом моменте мы почти синхронизировано усмехнулись, то ты сражался, удерживая за спиной свою подругу, и даже так тебе никто ничего не смог сделать. Я нигде не ошиблась. Нигде, госпожа Троцкая. Но хочет акцентировать внимание на моей силе, о которой я и так знаю. Так пусть акцентирует. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Тебе, Артур Геслер, можно присвоить пятый ранг только за то, что ты вчера продемонстрировал. Но мы этого делать не будем. Никаких рангов. Только уникальный титул псиона нулевого класса. Тебя это устроит? Более чем. Мишура это пшик. А вот на мои реальные возможности никакие титулы и звания не повлияют. Прекрасно. Сразу скажу, что за границу ты попадешь не раньше, чем достигнешь боевых возможностей шестого ранга. А рано или поздно ты достигнешь этого уровня, даже если темп твоего роста снизится в сотни раз. Неделя до пятого ранга это действительно быстро. Почти моментально, я бы сказал. И уж точно недоступно для всех остальных псионов, если только где-нибудь и правда не притаились подобные мне уникумы. Но вот чего никто не знал, так это того, что мое развитие было не более, чем освоением дивидендов от заточения в собственном теле на протяжении сотен лет. И когда я подберусь к настоящему потолку, большой вопрос. Хотелось бы, конечно, никогда, но мечты крайне редко имеют с реальностью что-то общее, на то они и мечты. У тебя есть что еще сказать или... Есть. Я бы хотел, чтобы Ксении Алексеевой было разрешено следовать за мной, куда бы меня ни отправили. Не лишней будет и возможность для нее тренироваться под присмотром опытного наставника. Касательно Алексеевой, тайная советница распалила кончик сигареты еще сильнее, выпустив в сторону густой клуб с дыма, тут же подхваченный потоком работающей вентиляции. Я не осуждаю твой выбор, но для проформы обязана спросить. Ты отдаешь себе отчет в том, что эту девочку как минимум недолюбливает львиная доля дворянства? Я понимаю это, госпожа Троцкая. Но дети не отвечают за грехи отцов, и поводов в себе сомневаться имперское следствие тоже еще не давало. Что же до заблуждений масс? На то они и заблуждения, чтобы их или стараться развеять, или игнорировать. С первым у меня мало что получится в силу моего происхождения и отсутствия влияния, так что остается только второй вариант, уже вступивший в силу. Мое мнение касательно дворянства, его мнение и интриг не изменилось ни на йоту. Я все еще терпеть не мог всю эту возню, и лезть туда без всяких причин не собираюсь. Правда, мне уже подкинули как минимум одну, но с этим я как-нибудь разберусь. В отношении своих намерений я также абсолютно серьезен. Возможность политических браков ты не рассматриваешь в принципе. Браков? Я вздел бровь. Каждый сильный псион обязан оставить обширное потомство, Артур. Потенциал наследуется, а ты слишком уникален, чтобы ответить отказом. И не объяснишь, что я не сам по себе такой красивый, а в силу обстоятельств. Вернее, объяснить-то объяснишь, но черта с два мне кто поверит. Этот вопрос может подождать? Откладывать на потом — неважная привычка, — тайная советница покачала головой. Но это возможно, здесь и сейчас от тебя никто ничего не требует, но рано или поздно это произойдет. И лучше бы тебе к тому моменту самостоятельно выбрать кандидата. Прелестно. Но работать бычком-осеменителем я в любом случае не собираюсь. И все на этом. Время пока есть. Очень много субъективного времени. Так что выход я найду. Главное при этом не слишком испортить отношения с тайным советником и императором, которым маленький геслеры наверняка нужны позарез. Благодарю. Я это обязательно учту. Так учту, что и сами не рады будете. Есть еще несколько моментов. Касательно поместья я предлагаю пока повременить. Обсудить предстояло еще немало вопросов, но разговор, весьма вероятно, будет не столь долг и муторен, как пугал меня Ворошилов. Говорим мы строго по делу, ничего лишнего не цепляем. Но вот как оно будет на деле? Будем посмотреть -с.